Хочет сделать из меня героя в староиспанском вкусе. А пепа тоже, словно ни с того ни с сего, ответила. Во мне нет ни капли еврейской или мавританской крови. Я из старого, чистокровного, кастильского рода. И она припестилась Знаю, — успокоил ее Дон Мануэль. Мы все это знаем. — Ты поешь еще лучше, чем прежде, пепа сказал Гойя когда представился случай перемолвиться с нею без посторонних. Она посмотрела ему прямо в лицо, своими дерзкими зелеными глазами. — Мои романсы лучше, чем действительность, — сказала она. Он спросил. — себя я слышал, интересует теперь политика. Она с готовностью ответила. — Меня интересует Испания и Дон Мануэль. Когда был жив мой покойный Фелико, и во времена адмирала меня интересовал флот, Когда моим другом были вы, живопись, помните, как я обращала ваше внимание на то, что рука сеньора Массоредо на вашем портрете вышла слишком короткой? Теперь меня интересует дон Мануэль. Он самый крупный государственный деятель в Испании. Почему бы ему не стать самым крупным в мире? Но не думайте, что я забываю друзей». — По моей просьбе, дон Мануэль настоятельно рекомендует королю назначить новое лицо на место первого живописца. К сожалению, дон Карлос упрям и хочет сэкономить как раз на жаловании первого живописца. Гои сдержался. — На твоем месте, пепа сказал он, — я предоставил бы испанскому королю и французскому конвенту решать, что делать с детьми Людовика XVI. — она по прежнему смотрела ему прямо в глаза вы умный человек дон Франциско, — ответила она вы не похожи на героев моих романсов вы всегда умели показать товар лицом вероятно вы дали мне сейчас хороший совет впрочем я последовал ему еще раньше чем вы мне его дали гуя подумал вытащи женщину из воды Она скажет, что ты сам в воду свалился. И в то же время он понимал, хотя и не умел выразить словами, понимал своим здравым мужицким умом, своим мужским инстинктом, что она переживает. Как раз ее старания уязвить его доказывали, как она его любит. Стоит ему только поманить, и при всей своей флегматичности она тут же бросится к нему в объятья, пусть себе издевается над ним, пусть держится воскомерно, а все-таки ему ее жаль. Его занимала мысль, как Мануэль и Пеппа закончат вечер, посмеют ли они провести ночь в Искуриале под одной крышей с королевой на высыпальницей Карла Пятого и Филиппа Второго. Луси и аббат стали прощаться. Пеппа как будто не собиралась уходить. Гойя тоже пора было домой. "Спокойной ночи, Дон Франциско", сказала Пеппа своим ленивым, приятным голосом. "Спокойной ночи, Франчо", сказала она и посмотрела ему прямо в глаза. Гойя вышел в галерею. Сев на корточки клевала носом старое дуенье. Встала, низко поклонилась, рот ощерила беззубый. Гойя вдруг перекрестился. Эта мерзкая старуха под искуряльской крышей показалась ему гаже Мануэля в спальне Пэп. В гостиницу принесли и заскуряло письмо для придворного живописца Дона Франсиско де Гои и Лусиэнтес. Там было написано «Завтра я не прислуживаю королеве. Почему вас не видно при моем утреннем туалете, ваш друг Каэтана Альба?» Сердцем полным горечи ждал он этого послания. Теперь все дурные чувства рассеялись. Ваш друг Каэтана Альба. На следующий день не успел он переступить порог, как она подозвала его. — Очень хорошо, что вы, наконец, пришли, — обратилась она к нему. — Нам надо о многом переговорить. Останьтесь, пожалуйста, когда все уйдут. Она говорила. С искренней сердечностью, беззаботно, громко